Ночная дорога. Один. Лучше бы он не ходил этой дорогой. Думая сократить путь, Наль решил пройти к станции через холмы. За четверть часа он добрался до перевала. Над круглыми вершинами висела белая луна в светлом эллипсе энергетического кольца. Справа медленно гасли и загорались ротальские маяки. Слева, отчасти скрытой грядой невысоких холмов, Сияли огни консаты. Они раскинулись широкой дугой, а за ними стояла, слабо мерцая в лунном свете, туманная стена моря. А вся долина была пересечена черной громадой Ротальского моста, старинной эстакады. До сих пор Нааль не боялся встречи и ни в чем не сомневался. Слишком неожиданным и чудесным было сообщение о Магеллане, и радость не оставила места для тревоги. И тревоги не было до той минуты, пока Нааль не увидел эстакаду. Он не мог бы объяснить, почему появилось сомнение. Наверное, двухсотметровые арки, вставшие на пути, как исполинские ворота, были слишком мрачные и громадные. Они напоминали о непостижимой величине всего, что связано с космосом, о расстояниях, пройденных Магелланом, о трех столетиях. «Внуки братьев станут вашими братьями». Хм, мало ли, кто какие слова говорил триста лет назад. Черные опоры эстакады стояли, как двойной строй атлантов, и молча спрашивали мальчишку, куда идет он, зачем, что за нелепые мысли у него в голове. Мальчик оглянулся, словно искал поддержку, но огни долины юга скрылись за холмом. Тогда... Он замер на миг и, вдруг рванувшись, побежал к эстакаде. Он мчался напрямик по высокой, еще сырой траве. Какое-то колючее растение оцарапало ему ногу. Наля остановился, яростно вырвал его с корнем и побежал опять. «Скорей, скорее, чтобы не догнала непонятная звенящая тревога. Сейчас он пересечет широкую полосу тени и минует черные ворота Ротальского моста». Два. Вагон кольцевого экспресса, идущего через берег лета на северную конечность материка, был пуст. Наль забрался с ногами в кресло и смотрел, как со скоростью пятисот километров в час пролетает за окнами темнота. Наль устал. В другое время он, конечно, заснул бы, но сейчас снова зазвенела, как надоедливая струна, тревога. А если он ничего не скажет в ответ? Или подумает, что это просто шутка? И до мальчишки ли будет герою космоса, вернувшемуся на Землю через триста лет? Мальчик представил вдруг громадное поле космодрома, заполненное тысячами встречающих. Тысячи приветствий, тысячи протянутых для рукопожатия ладоней. А что будет делать там он? Что скажет? И вдруг появилась мысль — Что не надо ночевать в городе, ждать утра и приземления корабля. Надо обо всем сказать Александру сейчас. Лоцман-5 держит связь с фрегатом. Станция в сорока километрах от берега лета. Ехать нужно еще пять минут. Дождавшись очередного поворота, Наль вышел на движущийся кольцевой перрон. Прыгая по замедляющим свой бег к кругам, Наль добрался до неподвижного центра и через тоннель вышел на платформы. Перед ним лежало черное поле. Сзади горели неяркие огни перона, далеко впереди светился синий шпиль Лоцманской станции. Тихо шумел ветер. Этот шум почему-то успокоил мальчика. Раздвигая ногами высокую траву, нааль побрел прямо на синий шпиль. Здесь, видимо, тоже недавно прошел дождь. Мокрые листья липли к коленям, ветер был теплым и влажным. Скоро Наль вышел на дорогу и зашагал быстрее. Ветер тоже быстрее полетел навстречу, стараясь сорвать с плеч мальчика легкую куртку. Три. Станция Лоцман-5 уже давно отказывалась давать подробную информацию. На все запросы коротко отвечал автомат. — Все благополучно. Многие пытались настроиться на волну связи с кораблем, но не удавалось, никто не знал старинной системы передач. Первое сообщение с приближающегося фотонного фрегата приняла промежуточная станция Юпитера. Но теперь у Земли уже была прямая связь с кораблем. Лоцманы не покидали станцию ни на минуту, трое дежурили у векторного маяка, четвертый спал здесь же, в кресле. Экипаж корабля уже передал управление Земле. Лоцманы должны были посадить фрегат на береговой космодром. Лишь несколько часов назад Сергей Костер установил с фрегатом двустороннюю звуковую связь, но экипаж пока не передавал никаких сведений, кроме данных о системе автоматов, необходимых для приземления. Лоцманы вывели корабль на круговую орбиту, и он повис над землей, превратившись в спутник с суточным обращением. Сергей кончил передачу координат, когда Мигель Нувьёс сказал. «Кто-то второй час сигналит, просит ответить». Бессонница у кого-то», — не оборачиваясь, предположил Сергей. Он внимательно следил за вектором, пересекающим на светящейся карте черную точку космодрома. «Срочный вызов, шесть отчаянных сигналов. Это не просто любопытство». «Если что-то важное, почему не прямая связь?» «Да не знаю». Через несколько минут Сергей сам услышал гудок срочного вызова. И он, ни два других лоцмана, дежуривших у параллельных передатчиков, не могли подойти к видеофону. «Миш, ну ответь, в конце концов», — попросил Сергей. Но Мигель уже спал, полулежа в кресле. Сигнал не повторялся. Прошло еще полчаса. Автоматы корабля получили последнее задание. Сергей облегченно закрыл глаза — но все равно плясала в глазах красная россыпь цифр, от усталости ломила веки. В эту минуту кто-то тронул его за рукав. Лоцман отнял от глаз ладонь. Он увидел мальчика лет двенадцати, светловолосого и загорелого, в незастегнутой полосатой куртке с золотым значком на светло-зеленой рубашке, со свежими царапинами на ногах. Мальчик смотрел снизу вверх в лицо Сергея. И, желая, видимо, все объяснить в одну минуту, он сказал несколько слов, смысл которых Лоцман понял не сразу. «О чем ты говоришь? Как ты попал сюда?» — спросил Сергей. А попал он сюда просто. Подойдя к центральному зданию, Нааль сразу отыскал какую-то дверь и оказался в длинном узком коридоре. Гулко отдавались шаги. Пол, гладкий и блестящий, как стекло, отражал большие плафоны. Наль шел по коридору, и снова начали стонать тревожные струнки, сливаясь в один ноющий звук. Снова нарастала тревога, и от волнения к горлу подступал комок. Наль почувствовал, что сердце колотится беспорядочно, как прыгающий по ступеням мяч. Коридор кончался крутым поворотом. Наль поднялся по широкой лестнице, замер на секунду с поднятой рукой и, решившись, толкнул матовые просвечивающие двери. Он увидел круглый зал с низкими стенами и прозрачным куполом, расчерченным непонятными белыми линиями. Сквозь паутину этих линий смотрели звезды. Пол, выложенный белыми и черными ромбами, слегка поднимался к центру, где была небольшая площадка. Там... У черного конусообразного аппарата стояли три человека. Недалеко от площадки, в одном из кресел, в беспорядке расставленных по залу, спал четвертый. Люди у аппарата о чем-то говорили. Гулкими, неестественными были их голоса. Наля разобрал каждое слово, но не понял, о чем они говорят. Видимо, от усталости слегка кружилась голова. Все стало каким-то ненастоящим. Нааль прошел по бело-черным ромбам к центру, поднялся на площадку и взял за руку одного из лоцманов. Человек обернулся, и по удивленному взгляду Нааль понял, что тот не слышал его шагов. Тогда, чтобы сразу объяснить все, мальчик сказал, «Я пришел встречать брата». Все было как во сне... Нааль рассказывал и слышал, словно со стороны, как голос его звенит и теряется в громадном помещении. Он не помнил, долго ли говорил. Наверное, очень недолго. Мерцали лампочки на пультах у круглых стен, и синие змейки на экранах стремительно меняли свой рисунок. — Скажи, Лоцман, он не откажется, ответит? — спросил Нааль, стряхнув на миг оцепенение. Наступила короткая тишина. Потом кто-то произнес фразу, которая из-за своей простоты и обыкновенности никак не вязалась с тем, что происходило. «Вот ведь какое дело-то?» Кто-то будил спящего. «Миш, Мигель, ну встань, слушай!» Быстро плясали на экранах молнии, и старший лоцман, которого звали Сергеем, вдруг сказал. «Ты спишь, мальчик?» Он поднял его на руки и положил в широкое пушистое кресло. Но Наль не спал. Он смотрел на пляжащие огоньки и слышал гудящие под куполом слова. «Человек. Три столетия. И не испугался. А если нет?» «Он спит». «Нет». И тот, кто сказал «нет», спросил. «Как тебя зовут? Брат космонавта». «Нааль». Он не слышал повторного вопроса, но почувствовал, что лоцманы не поняли, и сказал. «Натаниэль, снег!» «Снег!» — отозвались голоса. «Странное сочетание». «Ничего странного», — хотел сказать Нааль. «Так назвали меня в честь Натаниэля Лида, капитана батискафа Свет». Кто-то шевельнул кресло и произнес. «Спит». «Я не сплю», — сказал Нааль и открыл глаза. «Лоцман, ответил Магеллан». Сергей наклонился к нему. «Ты спи. Они сказали, что встретятся с тобой через неделю. Экипаж решил спуститься на десантной ракете в зону лесов. Видимо, не хотят они шумной встречи. Стосковались по земле, по ветру, по лесу. Через несколько дней пешком придут к берегу лета». Сон быстро таял. «А я? А людей разве не хотят они встретить?» «Ты не волнуйся», — сказал Сергей. «Ведь с тобой обещали встретиться через неделю». Теперь Налю видел, что зал Лоцманской станции не так уж велик. Погасли экраны, небо над прозрачным куполом стало низким и туманным. «А куда они спустятся?» — спросил мальчик. «Они просили не говорить об этом». «А мне?» Ой, полуостров, белый мыс». Наль встал. «Да спи здесь до утра», — предложил Сергей. «Потом все решим». «Нет, я поеду домой». «Я провожу». «Нет». Вот и кончилось все. Была глупая сказка, которой он поверил совсем зря. «Триста лет». Он не дослушал последних слов лоцмана и быстро пошел, а потом побежал по черно-белым ромбам зала, по стеклянному полу коридора, по усыпанной гравием тропинке. Снова мальчик оказался в черном поле и пошел к далекому перрону. Шел он медленно. Куда теперь спешить? «Хм, встретимся через неделю. Если человек хочет встречи, он не станет ждать и часа». 4. Может быть, все так и кончилось бы. Но в сотне шагов от станции Нааль наткнулся на стоянку пчел. И вдруг шевельнулась мысль, которая сначала показалась просто смешной. Но, пройдя метров десять, мальчик остановился. Может быть, Александр не мог уже отменить решение о высадке, когда услышал обо всем от лоцмана. Ведь он не один, — думал Наль. Чувствуя, как колотится сердце от вновь появившейся надежды, Наль нерешительно подошел к аппаратам. Ему не хватало трех месяцев до двенадцати лет возраста, когда разрешается самостоятельно водить пчелу. Можно ли ему нарушить запрет? Все еще колеблясь, он сел в кабину и опустил защитный колпак. Потом проверил двигатель. Подбадривающими гнули на доске управления желтые огоньки. Тогда нааль поднял пчелу на горизонтальных винтах и сразу разогнал ее на северо-восток. Высокая скорость позволит ему за два часа достигнуть Белого мыса. Он, наверное, заснул в полете. По крайней мере, полет показался Алю очень коротким. Думал он только об одном. — Подойду и скажу, кто я. Теперь все равно. Если он встретит равнодушный взгляд, он молча сядет в кабину и, подняв аппарат, уведет его на юго-запад. Беда случилась, когда пчела пересекла тихий, отразивший звезды залив и летела к мысу над черным лесным массивом. Уже начал синеть восток, но в зените небо оставалось темным. Где-то там висел покинутый экипажем Магеллан. Наль напрасно старался увидеть внизу огни или хотя бы темный конус десантной ракеты. Дважды он прошел до конечности мыса над самыми вершинами деревьев, потом стал слабеть двигатель. Аккумуляторы оказались израсходованными. Мальчик понял, что взял аппарат, который не был подготовлен к полету. Тогда, чтобы в последний раз осмотреть как можно шире темнеющий внизу лес, Наль стал подниматься на горизонтальных винтах. Он поднимался до тех пор, пока не заглох двигатель. Винты остановились, и, выпустив крылья, пчела заскользила к земле. Наль поздно понял ошибку. Внизу тянулся сплошной лес. Приземлиться, планируя на крыльях, было невозможно. Он почему-то не очень испугался. Глядя на проносящиеся под самыми крыльями деревья, Наль постарался выровнять полет. Потом увидел перед собой черные вершины и машинально рванул тормоза. Был трескучий удар, несколько резких толчков, затем еще толчок, более мягкий. Туго ударила спинка сиденья, что-то твердое уперлось в плечо. К щеке прильнули какие-то сухие, пахучие стебельки. — А где же ракета? — подумал мальчик и вытянулся на траве.